гедонистическая доброта. Наука утверждает, мы дышим, чтобы снабжать тело кислородом. Ничего об этом не знаю, однако я делал бы в точности то же самое п о д о б н ы миллионам м других людей до меня и миллиардам животных. Знание о существовании вещества с химической формулой О2 не является стимулом к дыханию. Точно так же, когда биологи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 согласно которой командный дух начинается с совместной заботы о детях. Ее проявляют не только матери, но вообще все взрослые члены сообщества. Также и американский философ Патриция Чарчленд, хорошо знакомая с нейробиологией, говорит о том, что человеческая мораль вырастает из готовности к заботе о потомстве. Примечание.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 Книга 7. Марк Аврелий. Никого не утомит предложенная помощь, а действия, согласные с природой, такие как помощь другим, суть сами по себе в о з н а г р а ж д е н и е Так как же можно утомиться, помогая другим, если помогаешь тем самым самому себе? Конец примечания. Мы общественные животные, которые полагаются друг на друга, нуждаются друг в друге,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 практически не знает границ.